я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. В студии Елена Щербакова. Здравствуйте, друзья. Сегодняшний выпуск передачи «Из водоворота» продолжает наш цикл, посвященный различным социальным проблемам борьбы с распространением наркомании. О наркомании сегодня слышно отовсюду. С ней связывают и падение морали в обществе, и рост преступности. Проблема эта беспокоит и политиков, и медиков, и педагогов, и церковь. По подсчетам правоохранительных служб в мире сегодня насчитывается свыше миллиарда наркоманов. Свыше миллиарда. Как мы уже говорили, в Украине число наркозависимых также стремительно возрастает. Если в 2001 году было официально зарегистрировано 85 тысяч наркозависимых, то в конце 2006-го говорили уже более чем о 500 тысячах наркозависимых. Конечно, и медики, и сотрудники правоохранительных органов в Украине понимают, что в реальности эта цифра раза в 4 больше, то есть более 2 миллионов наркоманов. В нашей стране велика численность людей, которые пребывают в так называемой «зоне риска». Потому что человек без работы не знает, что ему делать, как дальше жить, чем занять себя. У многих в такой ситуации опускаются руки. Некоторые начинают пить спиртные напитки и употреблять наркотики. Как утверждают специалисты в светском нерелигиозном обществе, снизить количество находящихся в зоне риска способна занятость людей работой, спортом или искусством. В обществе должен культивироваться здоровый образ жизни, поощряться, особенно у молодых людей, занятия спортом. Тогда у них не будет ни желания, ни времени, ни даже сил после тренировок на поиски наркотиков или алкоголя. А искусство, как известно, имеет сильное влияние на душу человека. Музыка, слово, художественный образ касаются струн души, побуждая в ней тягу ко всему прекрасному. К сожалению, на деле в светском обществе и искусство, и спорт, и многие учреждения зачастую лишь поощряют поведение, повышающее риск заболевания наркоманией. Очевидно, что нашему обществу нужны другие учреждения, которые действительно поощряли бы здоровый образ жизни. Одно из таких учреждений – церковь. Ведь церковь преподает обществу уроки нравственности. А цель христианских церквей заключается в том, чтобы научить людей Божьим правилам, включая и правила нравственности. И церкви не только преподают эти правила, но и оказывают поддержку всем, кто пытается преодолеть вредные привычки. Мы уверены, что правительствам следует рассматривать христианские церкви как союзников в борьбе с наркоманией, а не как врага поскольку Церковь устанавливает и укрепляет в обществе позитивные модели поведения и тем самым облегчает работу правящих структур. Церковь предлагает человеку здоровое и безопасное окружение для создания добрых взаимоотношений. Речь идет в первую очередь о дружеских отношениях, складывающихся, к примеру, между участниками одного служения. Но могут возникать и более романтические отношения между людьми, которые ищут себе верного спутника на всю жизнь такого, с которым можно идти вместе Божьими путями. Таким образом формируются безопасные и здоровые отношения между полами, в то время как в наши дни широко распространены совсем другие, губительные для человека. И самое главное, Церковь по закону христианской любви осуществляет служение обществу. Даже в процветающих странах ощущается острый недостаток действенных программ по излечению от наркотической зависимости – И тут помощь церкви бесценна. Они наставляют людей, приверженных к употреблению наркотиков, не только в вопросах традиционного лечения, но и в вопросах христианской морали. И здесь у церкви бесспорное преимущество. Церкви дают людям мотивацию для бесповоротного изменения образа жизни. Они имеют позитивные модели для подражания. Гость нашей студии сегодня – пастор церкви, уже знакомый постоянным слушателям Владимир Петренко. Церковь сегодня предлагает людям заполнить свою духовную и душевную пустоту общением со своим Создателем. Знаете, еще в 1997 году Всемирный отчет ООН по наркотикам засвидетельствовал такой факт, цитирую, «Исследование, проведенное на Ямайке, показало, что регулярное посещение церкви сильно защищает людей от употребления всех веществ, вызывающих пристрастие или зависимость». Конец цитаты. Я лично знаком со многими людьми, кого Бог спас и уберег от наркотиков. И сейчас хочу познакомить вас со своим другом и братом во Христе Виталием. Он расскажет вам о себе. «Добрый вечер. Я вспоминаю сейчас, когда кончил школу и думал о том, что мне делать дальше. Во время было трудное, разгар перестройки. Думаю, я не очень отличался от своих сверстников. Мы видели разрушение многих устоев, вокруг был хаос». И это, конечно, повлияло на нашу последующую жизнь. Казалось, это новое время обещало новую и хорошую жизнь, больше свободы и возможностей. Но в реальности многим моим свестникам свобода не дала ничего, а только столкнула в яму преступности и наркомании. Конечно, нельзя все сваливать на обстоятельства, от выбора человека тоже многое зависит. Главное, чтобы у него был этот выбор. У большей части моих друзей отцы сильно пили, а сами они пытались найти жизнь получше, а нашли только наркотики. Многие из них сейчас уже умерли от наркотиков. Точно так же, как и другие парни, я мог сколоться или спиться. Ведь водку и сигареты я пробовал еще в 17 лет. Но все это продолжалось недолго, потому что в мою жизнь вошел Бог. До этого я практически ничего не знал о Боге. На такие темы у нас было не принято разговаривать. Но все же я знаю, что искал Бога и смысл жизни. Библия изменила мое представление о Боге. Когда я только начал читать Библию, у меня возникло много вопросов. Я все время пытался найти там какие-то ошибки или несоответствия. Наверное, это я боролся с Богом и Его Словом. Но вскоре Бог начал отвечать на мои вопросы, а Библия оказалась такой логичной и точной книгой, что она покорила меня. Но все же не это меня привело к Господу, а нечто особенное – Его любовь. Думаю сейчас, что бы произошло со мной, если бы я не стал христианином. Отец мой был алкоголиком, умер от водки несколько лет назад. Мой дед пил. С такой наследственностью я бы точно начал пить. Даже если бы и боролся поначалу, то наверняка проиграл бы, как многие мои друзья. Мои родственники считают настоящим чудом, что ни я, ни мой брат так и не стали пить или колоться. Именно поэтому я очень благодарен Богу, что Он подарил мне встречу с людьми, рассказавшими о Господе Иисусе Христе. Они рассказали так, что я услышал. Ведь одно дело просто знать, что где-то далеко есть Бог, а совсем другое реально ощущать Его присутствие, видеть, как Он действует, чувствовать Его любовь. Все это я нашел и увидел в церкви. Иисус Христос стал моим Господом и Спасителем. Я сделал этот выбор сознательно. Хорошо, что это случается так рано. И я избежал бесцельной потери многих лет жизни. С отличием окончил технологический институт. Сейчас и сам тружусь в церкви, с молодежью, и много изучаю Слово Божье. Стараюсь делать все, чтобы нести другим людям свет Христа, Его надежду. Ведь у каждого человека есть тот же шанс, который Бог предоставил мне. Шанс сделать свой выбор шанс изменить свою жизнь и узнать любовь Бога, для которого нет ничего невозможного. Спасибо Виталию. А я еще, если позволите, хочу добавить, что многие церкви несут сегодня служение в тюрьмах, осужденным за различные преступления, в том числе и за наркоманию и наркоторговлю. В подавляющем большинстве все эти заключенные или употребляли наркотические средства, или были зависимы от них. Братья и сестры ездят по тюрьмам и проповедуют Слово Божье, проводя вместе с ними молитвенные общения, помогают заключенным вещами и продуктами питания. Многие из этих осужденных, которых общество изолировало от себя, каются в своих грехах и преступлениях. Они начинают новую жизнь с Господом. Многие, выйдя на свободу из мест заключения, приходят в церковь служить Богу и таким же людям, какими когда-то были они сами. Твоїх твоих нежных глаз посылаешь ты дождь и і снег, На полях ты возвращаешь хлеб, И, конечно, ты любишь всех, даже тех, кто духов на Ти Ты на раны, святой вользам, ты мне кури, ты птиши, Чтоб пойти в то небесный храм, Надо верить от всей души. Над бездной мост И я смело вперед пошел Чтобы увидеть алмазы звезд И когда я уйду с земли Что предстать пред твоим отцом Не отвергни меня, прими В свой небесный вечный дом Встретимся на волне Трансмирового радио через неделю, чтобы продолжить разговор об основных мерах борьбы с наркотиками, которые предпринимает сегодня наше общество. А сейчас благодарим за внимание. Вы слушали передачу Трансмирового радио «Из водоворота».